Таковы статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 1669 года, о поместьях и водчинах 1676-1677 годов и другие. Этот детальный, часто мелочный пересмотр отдельных статей и уложения, исполненный колебаний, то отменявший, то восстановлявший отдельные возгонения свода 1649 года,